Глава одиннадцатая. Лорд Чилтерн. Читатель уже знает, что Лорд Чилтерн был рыжим и краснолицем, и эта особенность его наружности, без сомнения, бросалась в глаза первой. Она же придавала ему вид довольно дикий, который при знакомстве часто пугал мужчин, но не оказывал того же действия на женщин. Те, как правило, умеют смотреть глубже, чем дает себе труд сильный пол. Рыжий у лорда Чилтерна была и аккуратно подстриженная, без единого завитка, бородка, и волосы, очень яркие и тоже подстриженные коротко, багровым отливал цвет лица. Тем не менее, он был весьма недурен собой. С правильными чертами, невысокий, но крепко сбитый, с легким прищуром, придававшим ему, возможно, неоправданно, решительный вид. Все соглашались, что он не глуп. В ранней молодости он имел репутацию серьезного юноши, склонного к наукам. Когда ему было 23, и подрома предсказывали, что он сколотит на скачках состояние. Он был проницателен, прекрасно разбирался в лошадях и обладал отличной памятью. К 25 он промотал собственные деньги, выжил из отца суммы больше, чем тот осмеливался называть вслух, и влез в долги по уши. Однако в одном или двух достопамятных случаях Он пожертвовал своими интересами, чтобы не нарушить принятованные на ипподроме Кодекса Чести, и о нем отзывались, на вкус говорящего, либо как об очень порядочном, либо как о чрезвычайно благородном человеке. В последнее время ходили слухи, будто он больше не выставляет лошадей на скачке, в чем многие сомневались, утверждая, будто он скрывается под именем мистера Макнаба, мистера Пардо или мистера Чикервика. На самом деле, в описываемый момент — Ни одной лошадины на у лорда Чилтерна и правда не было. Все, однако, знали, что он пьет. В Оксфорде он в охмелю схватил за горло констебля и едва не придушил его, за что и был исключен. Далее буйный нрав навлек на него крупные неприятности в Париже. Дело дошло до суда, и газеты в обеих столицах опубликовали все позорные подробности вместе с именем виновника. Затем он подрался с каким-то проходинцем в Нью-Маркете, да так, что убил его голыми руками. В последнем случае удалось доказать, что лорд Чилтерн не выпил перед тем ни капли и зачинщиком не являлся, напротив, напали на него. После длительного расследования он был полностью оправдан и вышел из этой переделки с честью. По крайней мере, мог бы выйти, если бы не шедшая о нем дурная слава. Все мы знаем, что человеку с добрым именем простят и кражу коня, в то время как человека с худым приговорят и за взгляд через забор. Нашлось немало тех, кто якобы знал доподлинно. Мол, в тот раз в Нью-Маркете лорд Чилтерн был в припадке белой горячки. Наихудшим последствием скандала стал полный разрыв отношений с отцом. Лорд Брэндфорд отказывался верить, что в этот раз непутевый отпрыск был скорее жертвой, чем преступников. «У других людей сыновья так себя не ведут» заявил он, когда леди Лора попыталась вступиться. Она так и не смогла убедить отца поговорить с сыном, но добилась, по крайней мере, чтобы того не выгоняли из дома. Он мог по-прежнему обедать с родителем за одним столом, если бы пожелал. Такого желания у лорда Чилтерна не возникало, однако он продолжал жить на Портман-сквер и, встречая графа в коридоре или на лестнице, просто раскланивался. Тот кланялся в ответ и проходил мимо — с видом самым несчастным и, без сомнения, чувствуя себя подстать. Взрослый сын — утешение отцу, если они добрые друзья. Если же нет, он нечто противоположное. В этом доме сын был для отца с занозой в Баку. «Что он делает, когда мы уезжаем из Лондона?» — спросил как-то лорд Брэндфорд у дочери. «Остается здесь, папа». «Он по-прежнему ездит на охоту?» «Да, ездит». «Снимает комнату в какой-то гостинице. Кажется, в Нортгемптоншире. Туда ходят поезда. Но по большей части он в Лондоне». «Что такой жизнью жил мой сын?» — воскликнул граф. «Конечно, ни один приличный человек его у себя не примет». На это леди Лора не нашла, что ответить. Лорд Чилтерн вовсе не стремился бывать в домах у тех, кого граф называл «приличными людьми». Генерала Эффингема, который был отцом Вайлет и лорда Брэндфорда, связывала самая искренняя и крепкая дружба. В молодости они служили в одном полку и на всю жизнь остались близки. Когда единственный сын генерала в 17 лет погиб в очередной войне с Маори в Новой Зеландии, оба оплакивали его целый месяц. В то время лорд Чилтерн еще подавал надежды, и каждый из отцов невольно сравнивал свою судьбу с чужой. Генерал Эффингем... Прожил достаточно долго и слышал, как граф сетует, что другу повезло больше. Теперь генерала уже не было в живых. После него осталась лишь вайлет дочь от второй жены, урожденной мисс Пламмер из семьи торговца с большим состоянием, чья сестра вышла замуж за лорда Болдока. Так вайлет попала под опеку к родственникам матери, а не к друзьям отца. Но, как читатель уже успел понять, У нее были свои идеи о том, как вырваться из этого плена. До злосчастного происшествия в Нью-Маркете и окончательной ссоры между отцом и сыном лорд Брентфорд, говоря с дочерью, дважды упомянул, лишь упомянул, мисс Эффингем в связи с лордом Чилтерном. «Если он думает на ней жениться, буду рад обсудить с ним детали. Можешь ему так и передать», — было сказано в первый раз. Граф тогда решил, что парижский инцидент искуплен и должен быть предан забвению. Она слишком хороша для него. Но пусть все ей расскажет, если будет делать предложение. Таковы были его слова во второй раз. После оплаты счетов лорда Чилтерна в Донкастере, где находился подром общей суммой в 12 тысяч фунтов. Убеждая отца заплатить, леди Лора очень красноречиво описывала некий честный или, скажем, благородный поступок брата, который стал причиной текущих денежных затруднений. С тех пор граф отказывался вникать в матримониальные планы сына, и когда леди Лора вновь заговорила о возможном браке как о спасении, велел ей умолкнуть. «Ты что же, хочешь погубить это бедное дитя?» — сказал он тогда. Тем не менее, леди Лора была уверена. Приди она с известием, что все решено, и Освальд помолвлен с Вайлет, отец смягчится и примет девушку как свою дочь. Что до выплаты нынешних долгов лорда Чилтерна, то у нее был на этот счет собственный план. Мисс Эффингем, которая провела на Портмансквер уже два дня, с лордом Чилтерном до сих пор не виделась. Она знала, что он живет в этом доме, по крайней мере, в нем ночует и, вероятно, завтракает в своих комнатах, но также знала, что заведенные здесь обычаи вовсе не предполагают их встреч. Лора и ее брат, вероятно, виделись каждый день, но никогда не выходили в свет вместе и вращались в совершенно разных кругах. Когда Вайлетт объявила Леди Болдок о намерении провести первую половину лондонского сезона у подруги, та, разумеется, накинулась на нее, как выражалась сама мисс Эффинге. «В дом к нему? Да на нем же клейма негде ставить!» — воскликнул дракон. — На ком? На старом лорде Брэндфорде, которого так любил папа? — Я про лорда на который только в прошлом году убил человека. — Это неправда, тетушка. — Про него известно и что похуже, гораздо хуже. Он вечно пьян, вечно играет и вечно... Но мне и говорить с тобой о таком не следует. Его имя даже упоминать не стоит. — Тогда зачем вы его упомянули, тетушка? Леди Болдок продолжала накидываться на племянницу еще некоторое время. Надо сказать, не слишком успешно, как обыкновенно и бывало. Вайлетт, разумеется, настояла на своем. «Если она выйдет за него, то погибнет окончательно», сказала леди Болдок своей дочери Августе Бором. «Ей хватит здравого смысла не делать этого, мама», отвечала та. «Не думаю, чтобы у нее вообще был здравый смысл. Ни капли». Как бы мне хотелось, чтобы моя бедная сестра была жива». Теперь лорд Чилтерн находился с валит в одной комнате, сразу после разговора о возможности их брака. Собственно, разговор не был завершен, его прервало явление самого предмета. «Я так рад видеть вас, мисс Эффингем», — сказал он. «Я пришел с мыслью найти вас здесь». «Что ж, вот я, собственной персоной». валит встала, протягивая ему руку. «Мы с Лорой последние два дня обсуждали государственные дела и уже почти закончили наш спор». Говоря это, она невольно присматривалась к его глазам и рукам. Не потому, что желала проверить, права ли была его сестра, но потому, что прежде ей не приходило в голову, будто по таким признакам можно судить о пьянстве. Руки у лорда Чилтерна казались совершенно обыкновенными. Но в глазах мелькало нечто пугающее, Казалось, он не колеблясь свернет жене шею, если у него возникнет такое побуждение. К тому же эти глаза, как и все остальное в нем, были красными, налитыми кровью. Нет, она никогда не сможет заставить себя стать его женой. К чему идти на двойной риск, если перед ней столько более безопасных возможностей? «Даже если бы я и правда его любила, я поступила бы так же», — подумала она. «Боюсь, я никогда бы вас не увидел, если бы не пришел сюда» сказал он, садясь. «Я не часто выхожу в свет, а когда выхожу, бываю не там, где вы». «Мы могли бы условиться о следующей встрече», рассмеялась она. «Моя тетя, леди Болдок, устраивает прием на следующей неделе. Она прикажет лакеям меня вытолкать». «О нет, вы можете сказать ей, что вас пригласила я». «Не думаю, что Освальд и леди Болдок хорошая компания», возразила леди Лора. «Или он мог бы отвезти нас с тобой в зоологический сад в воскресенье, как подобает другу и брату». «Терпеть не могу это место», — ответил лорд Чилтерн. «Когда вы там были в последний раз?» — спросила мисс Эффингем. «Когда приехал домой из Итана однажды, и не намерен туда идти, пока не приеду из Итана снова». Он продолжил уже другим тоном. «Все будут глазеть на меня, как на самого дикого из зверей». «Что же, если вы не желаете идти ни в гости к леди Болдок, ни в зоологический сад, вам придется ограничиться гостиной лоры», — сказала вайлет «Разве только вы согласитесь отвезти меня на вершину монумента?» Примечание. Монумент в память о Великом Лондонском пожаре или просто монумент — лондонский памятник в виде колонны высотой около 62 метров с винтовой лестницей внутри, по которой можно подняться на смотровую площадку на вершине. «На вершину монумента с превеликим удовольствием». «Что скажешь, Лора?» «Скажу, что ты глупышка», — ответила та. «И я не стану участвовать в таком безумстве». «Тогда не остается ничего, кроме как вам приходить сюда. Но раз вы живете в этом доме, а я уверена, что буду здесь каждое утро, и вы ничем не заняты, и у нас тоже нет особых дел, полагаю, мы больше не увидимся до тех пор, пока я не уеду к тетушке на Беркли-сквер». «Весьма возможно», — сказал он. «Но почему, Освальд?» — спросила его сестра. Он провел рукой по лицу, прежде чем ответить. «Потому что теперь мы вращаемся в разных кругах и больше не такие друзья, как прежде». «Помните, мисс Эффингем, в Солсбии я повез вас кататься в лес на старом пони, и мы вернулись только к вечернему чаю, и мисс Блинк пожаловалась моему отцу?» «Помню ли я? Это был самый счастливый день в моей жизни». «Представь, Лора, карманы у твоего брата были набиты пряниками и карамелью, а к седлу приторочено три бутылки лимонада. Мне вовсе не хотелось домой». «Возвращаться было жаль», — сказал лорд Чилтерн. «Но тем не менее необходимо», — заметила леди Лора. «О да, ведь карамель кончилась», — согласилась Вайлетт. «Тогда вы еще не звались мисс Эффингем», — проговорил лорд Чилтерн. «Да, не звалась». Со временем этих досадных примет действительности становится все больше, верно? Вы тогда помогли мне снять туфли и сушили их в домике лесника. Теперь я вынужден мириться с тем, что это делает моя горничная, а вместо добрейшей мисс Блинк у меня теперь суровая леди Болдок. И если бы я весь день каталась с вами по лесу, меня не отправили бы спать, а перестали принимать в обществе. Так что, как видите, изменилось не только мое имя. Да, но кое-что неизменно ответил лорд Чилтерн, вскакивая с места. «Например, я. По крайней мере, в одном отношении. Я и тогда любил вас больше всех на свете, даже больше, чем Лору. И продолжаю любить теперь. Не смотрите на меня так удивленно. Вы знали это прежде, знаете и сейчас. Знает и Лора. Бессмысленно скрывать это между нами троими». «Но лорд Чилтерн», — начала было мисс Эффингем, тоже поднимаясь на ноги и умолкла в растерянности он застал ее врасплох. Сам факт признания в присутствии сестры был для нее до того удивителен, что она никак не могла найтись с ответом, который молодым леди в таком положении обычно подсказывает чутье. «Вы всегда это знали», — бросил он, словно бы в сердцах. «Лорд Чилтерн, вы должны простить меня, если я скажу, что ваши слова по меньшей мере чрезвычайно неожиданны». Я с такой радостью, обращаясь к воспоминаниям детства, не предполагала, что вы используете их против меня. Он не сказал ничего, чтобы рассердить тебя», — вмешалась леди Лора. «Лишь принудил меня к тому, что можно счесть неучтивостью. Лорд Чилтерн, я не питаю к вам той любви, о которой вы говорите. Я всегда видела в вас доброго друга и надеюсь видеть и впредь». С этими словами она покинула комнату. «Зачем же ты был так внезапен с ней, так резок, так громогласен?» спросила леди Лора с некоторой досадой, подходя к брату и беря его за руку. «Это не имеет значения. Я ей безразличен». «Имеет. И еще какое?» возразила сестра. «Вайлет, ты так не завоюешь. Ты должен начать все заново». «Я уже начал. И окончил». «Вздор. Тебе нужно быть настойчивым. Говорить, как сейчас, было безумием». Ты можешь быть уверен, никого она не любит больше, чем тебя. Но не забывай, ты наделал достаточно, чтобы внушить страх любой девице. Я этого не забываю. Так старайся теперь этот страх рассеять. Будь с ней ласков. Расскажи, какую жизнь хотел бы вести с ней. Убеди, что изменился. Стоит ей отдать тебе сердце, как она больше не станет никому верить, только тебе. Что же, я должен ей лгать? Бросил лорд Чилтерн взглянув сестре прямо в глаза, после чего повернулся на каблуках и ушел, оставив ее одну.